параграф 41. Ход нашего исследования вынудил нас вставить здесь рассмотрение высокого, хотя мы рассмотрели прекрасное только наполовину, только с одной субъективной его стороны, ибо только особая модификация этой субъективной стороны представила различие между высоким и прекрасным. Пришло ли состояние чистого безвольного познания – предполагаемая и требуемая всяким эстетическим созерцанием от того, что сам объект к этому приглашал и привлекал, без сопротивления, посредством простого исчезновения воли из сознания, как бы само собою. Или же оно было достигнуто свободным сознательным подъемом над волей, который созерцаемый предмет находится даже в неблагоприятном, враждебном отношении, так что уступка ей – разрушило бы созерцание. Вот в чем различие между прекрасным и высоким. В объекте оба в сущности мало различны, ибо во всяком случае объект эстетического созерцания не отдельная вещь, а идея, стремящаяся в ней к откровению, то есть адекватной объективности воли на известной ступени. Ее необходимый, подобно ей самой из-под закона оснований изъятый коррелят, есть чистый субъект познания, как коррелят отдельные вещи есть познающий индивидуум, причем оба находятся в области закона основания. Называя предмет прекрасным, мы этим высказываем, что он – объект нашего эстетического лицезрения, заключающего в себе двоякое – именно с одной стороны что его вид делает нас объективными то есть что в его лицезрении мы сознаем себя уже не в качестве индивидуума а чистым безвольным субъектом познания и с другой стороны что мы в предмете познаем не отдельную вечную идею что может произойти только Насколько наше лицезрение предмета, не подвластно закону основания, не следует за его отношением к чему-либо вне его самого, каковое всегда, наконец, связано с отношениями к нашему хотению, но покоится на самом объекте. Ибо идеи, чистый субъект познания, вступают, как необходимые корреляты, всегда вместе в познание – при каком вступлении тотчас же исчезает всякое различие времени, так как оба вполне чужды закону основания во всех формах и находятся вне поставляемых им отношений, подобно радуге и солнцу, несопричастных вечному движению и поведению падающих капель. Поэтому, если я, например, смотрю на дерево эстетически, то есть глазами художника, следовательно, познаю не его, а его идею, то вполне безразлично, это ли дерево передо мной или его за тысячу лет цветший прародитель, а равно оказывается ли наблюдатель этим самым или каким-либо другим, когда-либо и где-либо живущим индивидуумом. С законом основания вместе исчезают отдельные вещи и познающие индивидуумы. И ничего не остается, кроме идеи чистого субъекта познания, которые вместе составляют адекватную объективацию воли на этой ступени. Притом идея ускользает не только от времени, но и от пространства, ибо не носящаяся передо мной пространственная форма, а ее выражение – Чистое ее значение, ее внутреннее существо, раскрывающееся передо мной и меня влекущее, есть, собственная идея и может оставаться вполне тем же при большом различии пространственных отношений формы.